глава 5 встреча парней уже неделя прошла после призыва зверя хранителя большая собака получила имя лео ошейник с именем и просторную конуру Обязанность Лео в доме стала охрана. По утрам он встречает нас с Эрис у входа, когда мы идем тренироваться. Затем некоторое время он ждет у двери на страже, потом отправляется на прогулку. Вернувшись с прогулки, он присматривает за моей семьей в доме. Он патрулирует внутри и снаружи, и если что-то случается, пытается помочь. Если Люси плачет, он успокаивает ее своей пушистостью. Аиша отправляется за покупками, он служит ей экскортом. Также, когда его просят, он отправляется в университет магии, чтобы отыскать и проводить домой Норн. Поистине верный страж. Лео очень умён и слушать все что говорят мы члены семьи он ходит в туалет только в указанное ему месте прекрасно освоил трюки место сидеть лежать лапу и лаять по команде три раза и он очень послушным когда иша или нор нерешительно гладят его он виляет хвостом как пропеллером а уж по отношению к рокси он вовсе ведет себя как верный рыцарь похоже для священного зверя лео именно рокси стала любимицей отношение лео к ней явно отличается от всех прочих Стоит Рокси появиться, и он начинает крутиться вокруг, виляя хвостом, все время пытаясь просунуть морду ей между ног. Хотя он успокоился и перестал, когда разозлился, и прикрикнул на него словами «Только я могу лизать ее там!». На следующий день все опять повторилось. Более того, каждый раз, как Рокси отправляется в университет на Джиру, Лео всегда появляется рядом. Выглядит так, словно он лая, что-то говорит ему. Без понятия, что именно, но скорее всего, чтобы он лучше охранял Рокси. Кроме того, каждый раз, когда беременная Рокси спускается или поднимается по лестнице, он всегда наблюдает за ней встревоженным взглядом, следя, как бы она ни оступилась. Видя такую чрезмерную опеку, мне ее мужу становится как-то не по себе. Почему он так суетится ради Рокси? В итоге я пришел к выводу, что это потому, что он собака. Его чувствительный нос сразу почуял, кто тут самый великий в этом доме. Хотя Лео и выказывает абсолютную покорность и подчинение перед Роксис, Эрису не очень хорошо ладит. Впрочем, даже если и говорю так, скорее создается ощущение, что Лео в курсе, а другой стороне Эрис, с которой порой так нелегко иметь дело. Эрис ведь нравятся собаке и кошке, она обожает зарыться лицо в их мех и обнять изо всех сил, так что может быть пока я не вижу, Эрис вовсю наслаждается обнимая нашего пушистого Лео, а сила нашей бешеной королевы меча поистине ужасает, я и сам знаю что это такое когда Эрис страстно обнимает тебя изо всех сил, это все равно что угодить в объятия к медведю. В такие моменты я начинаю опасаться за свою жизнь, не то чтобы я действительно ненавидел вот так обниматься с Эрис, но я вполне могу понять почему Лео избегает ее, он рискует приближаться к ней только на время прогул Только когда они вместе выходят метить территорию, он готов быть с ней. Скорее всего, дело тут в физической выносливости. Лео предпочитает дальние прогулки. За один раз он может обойти чуть ли не весь город. А поскольку времени на прогулку не так уж и много, темп получается очень высоким. Единственные люди в нашей семье, способные бежать в таком темпе, это я и Эрис. Впрочем, Сильфи, если постарается, тоже может, но едва-едва. Так что чаще всего Спутик для прогулок Лео выбирает именно Эрис. Ну или может Лео признал в Эрис такую же, как и он ожидал. хранницу нашего дома к слову по-видимому теперь вся область где-то в радиусе километра вокруг нашего дома теперь стала территории лео больше поблизости не встретить ни одной бродячей кошки похоже лио с полной серьезностью отнесся кдаче по защите нашей семьи присутствие рядом этого волшебного зверя хранителя заставляет окружающих чувствовать себя под защитой как и ожидалось призвать собаку и правда была лучшая идея проблема в том что эта собака на самом деле священный зверь племени звера людей в Впрочем, Гислин, зашедшая провидать Эрис и с удивлением обнаружившая здесь Лео, сказала следующее. «Пусть я не понимаю слов священного зверя сама, но похоже, он здесь по собственной воле, так что у племени Дородия не должно быть претензий. Так что, похоже, все в порядке. Теперь пора переходить к следующему пункту расписания». В тот же день я задумался над этим. Клифф сам нанес мне визит. «Привет, Рудеус. Если ты свободен сегодня, не хочешь сходить поужинать? Ты и я из Аноба втроем». оглашение на ужин втроем с клифом и за нобой пожалуй это чуть ли не первый раз когда мы соберемся чисто мужской компании обычно сельфи или анализли и другие тоже приходят может стриптис бар собираемся или что-то такое или может есть разговор который трудно вести при дамах хорошо я согласился особо не раздумывая в любом случае у меня нет причин отказываться к тому же я как раз хотел сам попросить клифа об одном одолжении так что все сложилось весьма удачно. Солнце уже начало клониться к закату, когда я направился к заранее назначенному месту встречи с Клифом Зановой. Заведение, в которое мы направились, выглядело куда престижнее тех, к которым я привык. На входе я бросил взгляд на вывеску, чтобы узнать название. Оно гласило «Красный орел». В трех великих магических государствах действуют правила, по которым заведения в названиях, которые упомянут орел, являются ресторанами, если сокол, то это винный магазин, летучая мышь – заведение с девочками, а если лошадь, то речь идет о гостинице. Хозяева магазинов часто пользуются этими негласными правилами. Впрочем, часто еще не значит «всегда». Бывают и такие случаи, когда заведение начинает как бар с хорошей выпивкой, а потом постепенно это дополнилось и хорошей кухней. Так что это скорее обычай, чем конкретное правило. Но этот красный орел, выбранный клифом и впрямь оказался ным рестораном, судя по всему его клиентам в основном являются мелкие дворяни и богатые купцы. Впрочем были отдельные комнаты для элитных клиентов. И если верить клерку, нам досталось треть о по роскоше комната в этом заведении. извиняясь он также заявил, что если бы они знали, что сам руде самолично навестит их, то они бы подготовили бы лучшее помещение. Похоже, это действительно серьезный ресторан. Когда меня приглашали, я думал, что это будет простой ужин, но это уже скорее напоминает официальную встречу. И вот мы уже чинно восседаем за столом лицом друг к другу. «Итак, Рудеус, ты понимаешь, зачем я пригласил тебя сюда?» – спросил Клифс с нарядкой серьезным видом. такое чувство что он на что-то злится впрочем у меня есть догадка сегодня твой день рождения клифф сам пой верно мой день рождения уже прошел даже не улыбнувшись отозвался клифф теперь ему уже должны были 20 может даже 21 хотя в этом мире он уже давно считается самостоятельным взрослым в таком возрасте некоторые уже имеют по два-три ребенка хотя из-за его мальчишеского лица выглядит он лет на 15 значит это не то да и Я собрался, а похоже разговор предстоит серьезный. Вообще-то, заговорил Клифф, вероятно, речь о Борсиде. Когда я отчитывался после той схватки, то сказал, что о деталях расскажу позже. Да так и забыл. Нет ничего странного в том, что у них лопнуло терпение. Это насчет имени нашего соленали с ребенка. Если будет мальчик, то Клаев. А если девушка, то как насчет Элиакларис, что думаешь? Имя Борсиде. Об этом и будет разговор неужели я все не так понял другими словами если будет мальчик то дадим имя принятое в милисе а если девочка то используем имя эльфийска расы рудеус а ты как считаешь м лайв звучит неплохо он будет явно умный хорошим политиком и все же это производит довольно сложное впечатление и или акларис тоже думаю неплохо звучит благозвучно, это красивое имя но такое чувство что она будет искусно воровкой похитивший какое-то величайшее сокровищем выслуша мой искренний ответ клифф посмотрел в потолок весь его вид прямо говорил так я и думал затем он повернулся ко мне с каменным лицом. вообще-то это была шутка с именем мы давно определились хотя было бы неплохо услышать твое мнение наш сегодняшний разговор пойдет не об этом. «О, шутка, значит. Не мудрено, что я ошибся. Если это шутка, то надо было посмеяться или хотя бы улыбнуться. Вот только никому, было не до смеха. Уверен, ты сам понимаешь, что это насчет твоих недавних действий». Заноба согласно кивнул, когда Клифф решительно указал на меня. «Похоже, и он тоже слегка зол. Мастер, чтобы вы не собирались делать дальше, мастер, я последую за вами». Но не слишком ли многое вы храните в секрете в последнее время? Вот как? Внезапно начали создавать эту устрашающую броню. Потом в середине процесса вдруг пришли к, с... к новым детально прописанным идеям. А в довершение до самого конца держали в секрете, с кем именно вам предстоит сражаться. Подумать только, что это оказалось один из семи великих. Прежде чем Заноба успела закончить, дверь в приватную комнату открылась. Принесли напитки. заноба замолк ожидая пока накроются на стол и только когда официант ушел за ноба снова раскрыл рот, я начинаю задаваться вопросом не выбрали они эту приватную комнату лишь потому, что этот разговор предполагалось держать в секрете вашим противником оказался дракон бог орtedд один из семи великих мировых сил более того судя по тому что лес на месте сражения практически уничтожен, вы сражали всерьез мастер но ну не то чтобы где-то наполовину. А в итоге, даже вам пришлось поднять белый флаг, другого выбора просто не было. Он должен быть по-настоящему монстром, если вам, мастер, не удалось убить его, даже в этой броне и прилагая все усилия. Ну да, пожалуй, Орстеда вполне можно считать монстром, он смог нейтрализовать всю ту мощную магию, нацеленную с дальней дистанции. А в ближнем бою мне вообще ничего было ему противопоставить, и это при том, что я думаю, он сражался далеко не в полную силу, уверен, он может быть куда страшнее. Но поскольку вы мастер не особо горевали об этом, я думала, что он неожиданно может оказаться хорошим человеком, но он этот человек заново опустил взгляд дрож всем телом Затем он внезапно поднял голову и прокричал разве этот человек разве не воплощение самого дьявола До достаточно заглянуть ему в глаза, чтобы сразу понять что он наш враг Бук буквально на прошлой неделе зановоба случайно столкнулся с орсадом и был усыплен и стоило им встретиться как заново попал под влияние проклятия. Хм, но получается что до сих пор он не считал его плохим другими словами проклятие не действует пока не произойдет непосредственная встреча если припомнитьт но он саиший тоже ведь пока не выказывали особо неприязни к корсаду получается проклятие действует лишь непосредственно работа на кого-то вроде него да это просто безумие заново покачал головой не в силах понять причину подобного говорить такой о человеке которого впервые мельком увидел лишь недавно у этого проклятия невероятный эффект мне трудно судить потому что я сам не видел орсада и Встрял в разговор Клифф. Но не только Заноба, но и Сильфи с Рокси, все видевшие Орстеда, считают его опасным. И раз их мнения совпадают, этот Орстед определенно плохой человек. Подумать только, услышать такое от Клиффа, который никогда не прислушивается к чужому мнению. И все же, судя по всему, Клифф еще не попал под влияние проклятия. Работать на такого человека это не то, чем стал бы заниматься такой умный парень, как ты, Рудеус. Ну не сказать что я особо уммен и все же это явный провал получи сразу столько возражений против орстыда от близких в будущем это наверняка сильно усложнить нам жизнь но когда я услышала восстановление магической брони я наконец понял заявил клифф таким тоном будто обнаружил разгадку затем с вызовом посмотрел на меня ты ведь собираешься со мной вбросить ему вызов так к дракону богу орсаду э сперва притворишься что работаешь на него а как только представся возможность сокрушишь его и разве не это ты задумал нет орстted сама все нормально тебя не обязательно говорить об этом прямо решительным жестом остановил меня кли выставив ладонь твоя просьба сократить расход потребляемой магической энергии это ведь значит что ты хочешь чтобы мы были в состоянии тоже воспользоваться этой брониевой так другими словами однажды ты планируешь попросить нас принять участие в этом бою вещая о своем откровении кли довольно усмехнулся победно рассмеявшись я ведь прав и Нет, не прав. Мне от Чена хотелось ответить именно так, и все же у меня создалось впечатление, что и так нормально. Просто оставим мы в показ с этим однажды, мы сразимся с ним. И вся эта подготовка именно ради этого. Лучше уж пусть сами они постепенно поймут, что Орстед вовсе не плохой человек. Клифф Сэмпай. И все же неправильно вот так глядя в глаза врать людям, которые так беспокоятся обо мне. Так что даже если они мне не поверят, я должен сказать им правду хотя бы раз. Что такое? «Вы поверите мне, если я скажу, что на самом деле Орстед находится под влиянием проклятия, из-за которого его ненавидят все окружающие?» «Э, вот как?» «Вы поверите мне, если я скажу, что был обманут неким злым богом, и что именно он вынудил меня сражаться против Орстеда?» «Злой бог?» «Это ему, что ли, поклоняются, поднося трусики и окровавленную ткань?» «Уничтожу!» «Ох, что? Прости, значит, не в этом дело. Да, я понял. Пожалуйста, продолжай». «Нехорошо, я чуть было не впал в ярость. Неправильно издеваться над чужой верой. Ладно, забудем». «В результате я встретился с Орстедом. По какой-то причине это проклятие не действует на меня, потому что я смог нормально с ним поговорить, и мы уладили наше разногласие. Он простил меня, и теперь мы вместе будем сражаться против этого злого бога. Если я скажу так, вы поверите мне? Хм...» «Я в это не верю», — сразу заявил Занова, блеснув стеклами очков. «Абсолютно невозможно поверить, что этот Орстед будет просить кого-то сражаться вместе с ним». Хм, ну если заноба то говорит видя реакцию занобы клифт тоже заколебался скрестив руки на груди он задумался посмотри на это с другой стороны заноба которого обычно не волнует ничего кроме кукол так категорично отзывается о ком-то разве ты не находишь этого странным это все действия проклятия и Хм, теперь когда-то упомянул об этом хотя нет заноба всегда реагирует когда дело касается тебя и естественно его волнует что в т твоем окружении вдруг появился этот опасный парень вот значит как значит он волнуется в какой-то мере я весьма признателен но в сложившейся ситуации я просто не могу этому по-настоящему радоваться и правда орста наверняка еще много скрывает от меня так что не следует ему полностью доверять и все же хотелось бы избежать того чтобы стать врагом одновременно их обоих и орсы до хитогами и Хитагами. Так я окажусь между молотом и наковальней. Что ж, нет другого выхода, придется соврать и подыграть им. Ясно, что ж, тогда будем придерживаться теории Клиффа Сэмпая. Теории? Что ты хочешь этим сказать? Я прокашлялся, прочищая горло. Все так, как ты и сказал, Клифф Сэмпай. Вскоре я планирую вновь бросить вызов Орстеду. Впрочем, время еще не пришло, пока я могу лишь терпеть его ждать, выполняя все, что он говорит мне делать. Э, а это нормально? А что тогда насчет сказанного ранее? Ну я просто высказал свои пожелания хорошо бы если бы все было действительно так стоит клифф увидеть орстаа и он станет вести себя как заноба так что просто оставим все как есть. Поэтому чтобы добиться успеха я хочу попросить ваши клифф сэмпая за новой помощи. П предоставьте это нам мастер в следующий раз мы создадим броню которую даже дджулли сможет носить. рассчитываю на вас. естественно я не пущу дджли сражаться, но лучше сейчас не подрывать всякими замечаниями столь высокий дух. «А, и Клифф, сэмпай, есть еще кое-что, о чем бы я хотел бы попросить тебя лично». «О чем же?» «Я постарался сформулировать все свои просьбы, только чуть изменив запрос». «Хм, как бы сказать получше?» «На самом деле Орст защищен неким барьером». «Барьером? Магическим?» «Нет, скорее это что-то наподобие проклятия». При слове «проклятие» Клифф нахмурился. Любой смотря на Осада невольно чувствует как замедляется и слабеет, так что с ним практически невозможно сражаться в полную силу. Да, именно поэтому я и проиграл Заноба ты ведь тоже ощутила да Я и сам не понял как проиграл, но теперь когда вы упомянули, мне действительно показалось, что тело не реагировало в полную силу. что ж не сто один дооценивать силу чужого воображения. «Ясно. С таким проклятием действительно тяжело будет справиться». «Да уж, еще как тяжело. Так что, Клифф, сэмпай, я хочу, чтобы ты разработал что-нибудь против проклятия Орстеда. Но мои исследования направлены исключительно на Элинализ. Получится ли что-то с Орстедом?» «Что ж, если не получится, мы попробуем отыскать другой способ. Пока Элинализ беременна, все равно нельзя проводить на ней исследования». Так что за это время я хотел бы чтобы ты хотя бы попытался выяснить можно ли вообще хоть как-то ослабить эффект его проклятия или нет клифф уже стал настоящим экспертом в области проклятия пусть результаты еще и не идеальны но ему уже удалось значительно ослабить проклятие или анализ если он займется изучением возможности по ослаблению проклятия Осада то в итоге возможно это проклятие страха удастся ослабить ну или по крайней мере такой был мой план но согласится ли сам орсы на подобные исследования как мы его убедим? Орсты всегда сражается переполнены жаждой крови он словно кровожадый волк так что он сам недоволен таким прокятием а ты уверен разве это не дает ему значительное преимущество в бою он сам говорил об этом что искренне желает чтобы против него сражались полную силу не будучи сдерживаем им его прокятием все это конечно же чистое вранье рано или поздно я конечно все расскажу к клифу просто чуть позже шах и мат и Ты точно уверен? Да, я уверен. Поэтому Клифф Сэмпай можешь изучать проклятие Орсада без каких-либо волнений. Хм, ну хорошо. Хотя мне стыдно вот так обманывать, если ты настаиваешь, что я попытаюсь. Отлично, Клифф Сэмпай просто прекрасен. Элина Лис, приласкай его получше за это, ладно? Теперь можно попытаться убедить в этом же и Сильфе. В конце концов... То, что мы пытаемся развить проклятие, все-таки правда. Ха, и почему я чувствую себя таким витоватым? И скорее удивляюсь, почему я вообще начал врать? Я не стану утверждать, что врать плохо. В определенных обстоятельствах без лжи никуда. И все же Клифф, Заноба, Сильфи, Рокси и Эрис, все они искренне волнуются за меня. Я чувствую, что предаю их, когда вот так пытаюсь обмануть. Я не хочу никого обманывать и причинять этим боль. Но если в итоге это приведет к тому, что мы сможем снять проклятие с Орстеда, думаю, я смогу обернуть это все как просто забавную историю. Что ж, Заноба, Клифф Сэмпай, я рассчитываю на вас. Хм, я чувствую облегчение от того, что у вас, мастер, действительно есть план. Понял, это и правда серьезная задача, предоставь это мне. Когда они оба согласно кивнули, как раз принесли еду. подготовка к ужину была завершена великолепные блюда выстроились на столе а кубки были наполнены вином я первым поднял кубок ну хорошо важные разговоры закончены теперь давайте скажем тост и приступим к еде верно заноба тут же поднял кубок и о чем будет тост спросил клифф присоединяясь со своим кубкам с нами сегодня нет женщин как насчет крепкой мужской дружбы или это слишком пованивает ну и ладно я ведь знаю и Зная, что Клифф и Заноба не предадут меня, даже если случится что-то из ряда вон выходящее. Даже если я стану врагом его родной страны, Клифф все равно поможет мне. Даже если я стану полным отбросом, Заноба не бросит меня. Эти ребята мои лучшие друзья, может я и соврал им сейчас, но я хочу, чтобы они всегда до самой смерти оставались моими союзниками. При этих мыслях даже слезы на глаза навернулись. даже если пованивает это прекрасно мужику в моем возрасте и полагается вонять просто примем это как должное тогда за нашу дружбу за дружбу ура со звоном наши кубки сошлись в воздухе расплескав немного алкоголя насчет мужской дружбы о чем полагается говорить такие вот моменты может будем рассказывать байки о аротических похождениях об ротических похождениях о кстати говоря рудеус ты ведь недавно завел новую жену не так ли да на этот раз это моя подруга детства Эрис и Эрис Доно, да, какая ностальгия, мне любопытно, как она получила это свое прозвище, бешеная собака, когда увижу ее в следующий раз, обязательно спрошу. Заноба ностальгируя, прикрыл глаза. Тогда в королевстве Широн Заноба почти не общался с Эрис, и все же он до сих пор помнит ее. Впрочем, Эрис практически невозможно забыть. Хм, если подумать, Клифф Сэмпай, ты ведь тоже знаешь Эрис, верно? Ты как-то упоминал об этом в прошлом. Я, я просто когда-то встретился с ней, у меня точно не осталось к ней никаких чувств. ясно когда то давно значит вполне вероятно что эйрис давно забыла про клифа все- таки это ведь эйрис тут ничего не поделаешь лучше поговорим о тебе рудеус я ведь уже говорил тебе не воспринимает женщин как какую-то коллекцию каждый мужчина обязан после чего клифф снова начал свою проповедь и Когда мы втроем хорошенько так захмелели, Заноба начал рассказывать об эротических похождениях. Изначально это был рассказ о брачной ночи с его невестой, но на полпути это превратилось в страшилку. А закончилось и вовсе жалобами на то, что женщины совсем не понимают кукол. После этого в разговор вступили и мы с клифом что Эри что ленались обе настоящие звери в постели так что мы нашли друг в друге родственную душу за ноби быстро наскучила следить за нашим разговором так что он перевел тему на магическую броню у них прямо глаза загорелись когда я рассказывал обое в вне против орстаа похоже боих гигантских роботов против монстра всегда интересны той же ночью трое мужчин у ились вву смертьть когда ресторан закрылся мы мы накупили еще выпивки сняли комнат неподалеку и продолжили выпивать вот так когда трое мужчин выпивают вместе это просто здорово. если представиться еще такой шанс я бы не прочь как-нибудь еще раз повторить эту пьянку втроём.